Ключ перехода шестнадцать лет назад. Часть первая. Егеры въехали в село до рассвета, как обычно. Могло показаться, что их выплюнула из своего нутра отступающая ночь, что они ночь воплощенная, свернутая, изгустившиеся в телесные формы. Черные кони медленно переставляли ноги с четырьмя суставами, растопыренные как у пауков. Морды их едва выступали из подрагивающего ворота шкуры так, что лишь порой взблескивали белые зубы, либо желтые глаза с вертикальным зрачком. Мускулистые бока скакунов укрывали богатые попоны, пурпурные, вышитые серебряной нитью, покрытые х а к е н к р о и ц е р а м и марки. Сидящие на черных скакунах всадники, а было их трое, высились все дох л ровно, глядя высоко над конскими башками и головами собравшихся вдоль дороги людей. Егеры были вооружены длинными мечами с топорами, притороченными к седлам. Тела были скрыты под черными кольчугами, в кольца которых вплетались серебряные нити, складывающиеся в особые узоры обереги. Спины обволакивали темнофиолетовые плащи, подбитые черным мехом. Остроконечные шлемы заслоняли половину лица, но не настолько плотно, чтобы в щели нельзя было различить светящийся глаз червя-симбионта, что сидел в каждом егере. ч е л о в е ч е с к и й г л а з и х был снежно-белым с черной точкой з рачка п о с р е д и н е Всадники остановились на прицерковной площади посреди села, ожидая, пока сойдутся все мужчины. Те же не медлили. Отовсюду доносились призывы, б о с ы е пятки шлепали о р а с т р е с к а в ш и й с я асфальт дороги, громкие голоса отгоняли любопытных детишек, слышались также испуганные вскрики женщин и лай собак. Никто не знал, насколько терпеливыны н че егеры и как они покарают слишком нерасторопных людей. Пришельцы стояли в р о в н о й ш е р е н г е зады лошадей почти упирались в руины с о ж ж е н н о г о храма. Скакуны мирно встряхивали головами, словно животные к чему-то прислушивались или хотели что-то вынюхать. Порой они вытягивали шеи так, что кожаный ворот чуть сдвигался, почти открывая безволосый череп, и тогда желтые глаза останавливались на ком-то из людей с н и м ы м вопросом, а может, сегодня ты? Наконец егеря решили, что больше ждать не станут. Где староста? – спросил один из них. Я здесь, господин. Сквозь толпу протолкался мужчина постарше, высокий, худой, коротко стриженный, одетый в вытертые джинсы и тяжелые деревянные башмаки. Полотняная рубаха его была цвета, который кто-то вежливый мог бы назвать голубым. Наблюдатель менее вежливый, но более внимательный заметил бы бурые полосы вдоль спины, тщательно заштопанные дыры, пробитые ранее каким-то острым предметом и то, что каждая пуговица на рубахе, хотя и старательно пришитая, была другого цвета. Ты собрал всех своих людей. Егер п р о и з н о с и л слова медленно и твердо. Фразы хрипели в ушах, словно кто-то тщательнейшим образом сбил с них д о л о т о м любые приязненные нотки и мягкие звуки. Да, господин, тут все мужчины, которые нынче не работают в садах. Староста легко склонил голову. Это можно было бы посчитать жестом уважения, но столь же легко причиной могло быть нежелание смотреть в глаза егерам и их червям. Обязываю тебя повторить тем, кого нет. Все, что будет здесь сказано, так, чтобы и они подчинились закону. Понимаю, господин, твои слова будут им повторены. Так происходило всегда. Егеры от имени своих господ могли убить, пытать, накладывать заклятия, могли с м е с т и с поверхности земли целое село, убив при том всех его обитателей, но всегда следили, чтобы это случалось согласно с законом. их законом полным процедур и правил, значение которых люди не понимали. Без разницы, касалось ли это охоты за беглецами, работы в садах Владык, назначения наказаний или поборов. Орднунг, м у з а й н Мы ищем беглеца. Может, он скрывается неподалеку. Хотим его живым. Будет награда, если ему кто-то поможет. Объем вас всех. Как выглядит этот человек, господин? спокойно спросил староста, словно не услышав последних слов е г е р а Как мы узнаем, что это он? Садник ответил не сразу, повернув голову, глядя на своих товарищей. Его узкие губы сложились в некое подобие улыбки. Человек, говоришь? Пусть так. Вы несомненно его узнаете. Понимаю, господин. Узнаем. Староста снова поклонился. На всякий случай станем хватать всех чужаков, разве что они окажутся купцами с патентами. Хорошо, человек. Твою готовность запомнят. Слава господам. Слово. Ответили собравшиеся, преклоняя колени. Сила их дает жизнь и смерть. Голос Егера сделался громче, в нем появилось чувство и страсть. Дает разум и власть, дает время и пространство. Слава господам и их слугам! Ответили селяне. Собрание было закончено. Когда егеры исчезли за поворотом дороги, люди начали расходиться по своим делам. Потому не увидели, что едва только черные всадники выехали из села, ф о р м ы их н а ч а л и бледнеть и исчезать. Через минуту над дорогой вставала только густая тень, неподвижная, притаившаяся, словно паук. Староста еще некоторое время советовался перед сожженной церковью с несколькими важными жителями. Те стояли полукругом, спиной к руинам, от чего можно было не смотреть на висящую на бывшей колокольне клетку со скелетом внутри, едва прикрытым остатками некогда черных одежд. Мужчины курили набитые травой папиросы, планировали возможную облаву на беглеца, спорили, скольких людей можно отвлечь для такой цели от полевых работ, и прикидывали, кто из них должен сообщить о воле егеров обитателям нескольких меньших и лежащих поодаль от дороги хуторов. В этой сумятице никто не обратил внимания на паренька лет может десяти, босого и в порванной одежде, со светлыми нечесанными волосами. Мальчик этот, скрытый между поваленными стенами церковной колокольни, сперва внимательно прислушивался к приказам егеров, а потом к спору старосты со старшиной. Только когда они пошли по своим делам, он отважился выйти из укрытия, побежал на край села, пролетел картофельное поле, принадлежащее самому старости, и погнал в сторону темнеющего на горизонте соснового леса. Часть вторая. СМС появился в чрезвычайно неудобный для Роберта момент. Как обычно при таком случае воздух слегка заребил, потом невидимые скрипки заиграли тихую мелодию и запахло ванилью. СМС материализовался сантиметрах в тридцати над поверхностью столешницы, замахал короткими ручками, пискнул тихонько зараза и грохнулся на поверхность стола так тяжело, как только и может это сделать нематериальное существо. Встал, отряхнулся, поправил служебную фуражку и внимательно глянул на Роберта и сидящую напротив Бежку. Кто из тут собравшихся зовется Робертом Гролевским? Бежка громко втянула воздух в грудь, застыла удивленная с приоткрытым ртом. Роберту нравилось, когда она удивлялась. Он был в восторге от каждого ее жеста и слова. Он полюбил Бежку минут пятнадцать назад в тот самый миг, когда увидел ее в дверях комнаты. Быстро глотнул таблетку любопыльцы, почувствовал знакомые мурашки по щекам и уже ее любил. Понятно, раз уж договорился с ней о свидании, хотел извлечь из этого максимум радости. А есть ли что более приятное, чем встреча с любимой? А удивлялась она просто идеально. Они не различают пол людей, пояснил он спокойно и погладил бежку по руке. Недостаток конструкции. Повторяю, кто из тут собравшихся зовется Робертом Гролевским? Повторяю, кто из? Запрашивал СМС. Мало того, что не различал Пола, так у него проблемы и с польским. Что ж, разновидность, используемая для общения с людьми, была переколдованной версией эльфийских экземпляров, передающих сообщения телепатически. Это я, сказал Роберт. Код шесть три семь. Черный самшит на зубах трещит. Принял, кот верный. заявил СМС с явным удовлетворением. Вы вызываетесь в главное управление с тражем с ч е т а а г о л ь ф и н о Малдоттом. Прошу передать, что появлюсь в управлении в течение часа. Счастливо. До свидания, там Тародам, конец связи. Завершил СМС и исчез. Роберт дотронулся пальцем стола в том месте, где стоял посланник. Стол был теплым. Что случилось? спросила Бешка, чуть склоняя набок голову, локон волос упал на ее щеку, чуть заслоняя легкую линию слотов импланта, что бежала вдоль шеи. Красивая, красивая и умная. Бешка работала в большом информационном агентстве как сетевой менеджер. Роберт когда-то пользовался услугами этой фирмы, и они познакомились на каком-то банкете. Девушка в т ю р и л а с ь в него, увы, без взаимности. Хотя объективно он не мог не отметить, что она симпатична, ловка и умна. Потому они пару раз уже встречались, а сегодня он впервые использовал любопыльцу. Ну и вот чем все закончилось. Он ее любит, она его тоже, а тут работа зовет. С некоторым удивлением насчет собственной несообразительности он вдруг понял, что купил любопыльцу, но забыл о нейтрализаторе. Теперь его ждали страдания из-за разлуки с любимой. На упаковке было написано: эффект действия таблетки может быть заметен даже через четыре часа. Производитель не несет ответственности за неправильно понятую инструкцию и за случаи гибели после принятия средства. Прости, любимая, но это СМС от коменданта. Я должен идти. Вовсе нет, сказала она спокойно, но он почувствовал в ее голосе злость. Просто позвонишь ему и скажешь, что у тебя нет времени. Ну, Но... прошу. Она снова улыбнулась, и Роберт понял, что от любви он готов сделать много, очень много, даже воспротивиться самому Агальфину, потому что сейчас бешка была всем его миром, всем. Ну ладно, согласилась она вдруг, поднимаясь из-за столика. Бывает. В таком случае и я немного поработаю. Нужно на завтра приготовить доклад для шефа. Чмоки, поцеловала его в щеку и пошла. Ушла, жизнь потеряла смысл. Эльфы странные. Роберт любил их и охотно с ними работал, но не до конца понимал особенности их поведения. Он не слишком из-за этого переживал, поскольку по миру ходило столь же много странных людей, и миру это похоже не мешает. Как-то он докрутится, потому он станет крутиться даже со странными эльфами, хоть некоторые люди и полагали, что вместе с приходом магии земля должна остановиться, а солнце начать летать вокруг нее, словно шарик в рулетке. Например, вкус. О вкусах, конечно, не спорят, но мог бы он у них быть и получше. Когда эльфы переняли контроль над Варшавой, влюбились во дворец культуры. Прекрасная архитектура, говорили они, что за возвышенность, стиль и красота. Приказали разрушить высотки, которые еще в двадцатых поставили вокруг дворца, очистили кусок с р е д м е с т ь я и в ы к о л д ы в а л и три копии здания, соединенные световыми мостами. Они по задумке эльфов должны были концентрировать животворящую энергию солнца. Дед Роберта родился в 1947 и старательно сохранял в памяти факты прошлого, а хоть не всего помнил те, что были совершенно неприменимы или оставались без связи с современностью. Когда он увидел четыре дворца культуры, скребущие небо своими золотыми шпилями, подвел черту. Вот сразу я знал, что эльфы это ж и д ы и коммунисты. Ошибся ты, любимый дедушка. Ох, ошибся. Большинство эльфов перешли в католицизм и участвовали в религиозных практиках р е в н т н е й и чаще людей. Да и коммунизм вряд ли был их любимейшей системой, если ими правит король, у всех них есть титулы, как минимум графские, а эльфийские фамилии состояли по меньшей мере из пятнадцати с л о г о в Такие дела. Штаб корпуса охраны внутреннего пограничья размещался в Северном дворце культуры. Путь туда не должен был занять слишком много времени. Роберт покинул аппетит архитекторов через минуту после бежки, но увидел только удаляющийся экипаж рикши. Пневматон, привратник, посапывая и посвистывая, подвел стрелу, подал ему в о ж ж е Из зубов и суставов робота постреливали тонкие потоки сжатого воздуха. г р о л е в с к и й взобрался в седло и неторопливо двинулся вдоль Кашековой в сторону улицы Холубинского. Новые подковы стучали по асфальту, конь время от времени негромко фыркал, металлические пряжки пояса позвякивали, ударяя о ствол прикрепленного у седла пулемета. Для девяти вечера движение было слабым, много пеших, несколько рикш и экипажей. Только на виадуке р о б е р т обогнал первый пароход. п о л с верх в не торопливо, с явным усилием, из трубы его поднимались клубы дыма. На крыше торчал знак клана к о т на страже. сильный магический символ, дающий энергию движителю машины. воздух вокруг авто легко поблескивал однанакадабр, все время отслеживающих, чтобы другой сильный магический знак не приблизился к коту, иначе не избежать несчастного случая. ездок поспешно направил коня на правую полосу. его татуировки силы были достаточно сильны, чтобы коллапсировать с н а н о к а д а б р а м и машины, а это обычно заканчивалось для Роберта сыпью. А разве человек, который по-настоящему любит, может ходить с сыпью с на спине? И не только там. Он повернул на с в и н т о к ш и с к у ю и впереди уже вставали ворота зоны Северного дворца. Шутки закончились. Он вступал на одну из наиболее охраняемых территорий в Польше. Соскочил с коня, согласно процедуре произнес декодирующее заклинание, а когда к нему подошли закованые в сталь и вооруженные мечами стражники, подал им свою идентификационную пластиковую карту. Кадет Роберт Гралевский меня в ы з в а л и Есть подтверждение. Входите, сказал г в а р д е е ц симпатично улыбаясь. Наверняка был болен. Внезапно открывшимся дверям кабинета Агальфина почти удалось рандеву с лицом Роберта. Гралевский в последний момент сделал пол шага в сторону. Сперва в коридор выскочили двое полицейских, за ними, видом й еще двумя вышел скованный мужчина. Молодой, остриженный на лысо, с кудлатой бородой и в ярко-апельсиновой футболке с тремя напечатанными на ней профилями Ленина, Гитлера, Че Гевары, над которыми вставала окасаурона. Узник остановил взгляд на молодом кадете по какой-то таинственной причине, известной только его больному разуму, решил поделиться с ним своими мыслями на тему мира. Прочь монархию, прочь эльфов, да здравствует социал-национализм! Стражники не запрещали ему сеять пропаганду, но решительно направили его в сторону лифта. Роберт вошел в кабинет Эльфа. Когда Гальфин нервничал, говорил он не совсем так, как подобает должности коменданта корпуса охраны, и никак подобает его возрасту. А было ему уже четыреста лет. Что, уже никого не убивают просто ради денег? Орал он, прохаживаясь вдоль стены. Мундир его был безукоризненно наглажен, а полеты сверкающими, а стрелки брюк отутюжены так, словно по ним проехал дорожный каток. Мизерикордия при каждом шаге постукивала об бедро. Ножны со стилетом были золоченными, чудесно украшенными и, наверняка, стоили целое состояние. У эльфа было гладкое лицо, перечеркнутое морщинками ровно там, где необходимо, чтобы произвести впечатление солидности и опыта. с м о л е н и с т ы е густые волосы коротко пострижены, а острые уши украшены с е р ь г а м и звания. Происходил он из одного из н а и светлейших родов, что обитали в этой части Европы, родственного с властителями многих прочих стран. Даже когда эльф н а п и в а л с я или ругался, то делал это на высшем уровне. Во времена затмения Агальфин командовал п о д л я т с к и м отрядом. Начал и выиграл четыре битвы, занял половину Польши, Чехию и кусок Словакии. Теперь командовал здесь, а приступам ярости уступал, л и ш ь когда бюрократия занимала у него больше времени, чем преследование бандитов. Трупы, трупы! Понимаю, что порой без этого не обойтись. Понимаю, хотя не одобряю и преследую. Секту зараза создали, провели ритуальное убийство, а король, да будет он благословенен, мне говорит, что епископ обеспокоит подъем интереса к сектам, странным культам и магии. Магии, понимаешь, парень? Это воистину удивительно, что люди интересуются магией. Ох, добрый человек этот наш епископ, воистину добрый, но порой как скажет чего. Говорю тебе, парень, у меня уже план по ритуальным убийствам превысил прошлогодний на 20%. процентов. Или никто уже черт побери в этой стране не может совершить простого убийства ради денег? Ну и король, будь он благословенен, жаждет объяснений и процессов, а я ведь ему этого не выколдую, парень, разве нет? А Гальфин тяжело сел в кресло за своим столом, откинулся, запрокидывая голову на спинку, и принялся таращиться в потолок, словно мог увидеть там что-то новое вместо того же, что и всегда, плафона. А это означало, что фаза возбуждения проходит, и что через минуту другую начнется тяжелая работа. Роберт переступил спящую на полу меморскую черепаху. Эльфы любили меморских черепах, очередное доказательство того, что их чувство эстетики обладало своими постыдными пространствами. Ты запомнен, проинформировала черепаха на миг, выставляя голову из панциря. р е е с т р верхняя дельта черная секция код шесть восемнадцать А Б П. Как мило с твоей стороны, ответил Роберт, присаживаясь подле Агальфина. Что происходит, комендант? Зачем вы меня вызвали? Потому что у меня наконец-то есть для тебя задание, о каком ты меня просил. Поездка за город. Мы зарегистрировали эманацию в районе зоны. Что там? Артефакт. Спутники выявили его в старом Зеленогурском воеводстве. Всего-то десяток другой километров за зоной, но уже на пространствах внемагических, контролируемых маркой. Наверняка какой-то селянин нашел в лесу амулет или ринграф времен затмения или подстрелил зверя, испытавшего влияние зоны, и теперь у него дома куча к магических костей, накачанных фагами. Эманация не слишком сильная, но наши техники утверждают, что выжмут из того предмета немало силы. Мы должны его добыть, прежде чем противник поймет, что и к чему. Для тебя это прекрасный случай потренироваться в зоне. Какой отряд? Пойдешь ассистентом х а р д о д и а н а сильной руки. Полагаю, ты его пока не знаешь. Прекрасный воин. Прибыл в Польшу три года назад и до этого времени практически все время сидит в зоне. Даже Варшаву толком не посетил. При случае ты можешь немного подучить его языку. Ну, хватит этой болтовни. Инструктаж через час. Отправляешься сегодня.